Правила жизни. Бережливое мышление. Бережливое мышление метод постоянного совершенствования бизнеса, жизни, основанный на выявлении и рациональном сокращении нерационального использования ресурсов. Вот 5 основных правил бережливого мышления. Создавать ценность. Невозможно самому произвести всё, в чём мы нуждаемся, поэтому Надо делать что-то, товар, услугу, необходимое другим людям, чтобы обменять это на нужное нам. Главное — создавать то, в чем другие нуждаются, будь то хороший телефон или сборник стихов. То, что нужно вашему клиенту. Когда, сколько и где нужно. А в идеале еще и за столько, за сколько он может себе это позволить. Основная трудность сегодня — определить, что именно из того, что мы можем сделать хорошо, является ценностью, востребованной в данный момент и в текущих условиях. Не усложнять, упрощать. Как ни парадоксально, человеческому сознанию свойственно создавать искусственные сложности. Мы понимаем, какой путь кратчайший, но это не означает, что именно им мы и пойдём, хотя бы потому, что это не так уж и интересно. Чем меньше деталей в механизме, тем он надёжнее. Чем прямее путь, тем меньше шансов свернуть не туда. А главное, чем меньше лишнего, тем эффективнее процесс. Уважать себя и других. Если человек не уважает себя, его никто уважать не будет. Если он не уважает других, то уважать себя он может заставить только силой. что неэффективно, так как требует постоянного подтверждения силы. Счастливая жизнь вожака стаи продолжается до тех пор, пока в ней не вырастает более сильный самец. Практичнее и рациональнее строить отношения на взаимном уважении. Это не только мило и вежливо, это даёт наибольший результат при наименьших усилиях. Устранять потери Не надо делать то, чего делать не надо. В любой деятельности есть бесполезные элементы, от которых можно безболезненно отказаться. А раз можно, значит, нужно. Потери это затраты ресурсов, времени, материалов, энергии, которые не создают ценности. А работа, не создающая ценности, просто ещё один вид безделья. Мыслить системно включать здравый смысл. Бережливо мыслящий человек должен чётко понимать, что, как, почему и для чего он делает. Невозможно создавать ценность, не понимая, что это и как её получить. Нельзя устранить потери, не представляя себе рабочие процессы. Как упростить, если не осознавать всю сложность? И можно ли оперативно принимать правильные решения, если полагаться только на кем-то сформулированные правила. Мозг человека его самый ценный инструмент, и его надо постоянно развивать. Если делать это согласно принципам бережливого мышления, выигрывают все. В первую очередь, владелец мозга, работающего по этим принципам,